Глава 3. Как хорошо, думал Олег. Забывшись, шёл посреди улицы. Только из леса, как сразу тебе колдун по дороге. А у другого проще научиться наготовеньком, чем поsteгать самому. Да что там поsteгать? Надо ж сперва найти то, что поsteгать. Он вздрогнул. Совсем рядом застучали копыта. Пахнуло крепким конским потом, а над головой прогремела грубая брань. Крепкий мужик в кожаных доспехах, но с голыми руками до плеч, уверенно и надменно сидел на коне. Крупные глаза на выкоте смотрели люто. Что за невежа прёт посреди улицы? А что за невежа бронится? ответил Олег Райши, чем сдержал себя. Мудрый в уличные ссоры не ввязывается. Мужик развернул к нему коня. Широкая, как таз, рожа перекосилась в безмерном удивлении. Кто это там внизу такой храбрый? Слезай с коня, пригласил Олег. Узнаешь. Мужик уже сделал движение спрыгнуть на землю, но вдруг в глазах появилось задумчивое выражение. Взгляд снова и снова пробежал по костлявым, но всё равно широким плечам этого измождённого парня в звериной шкуре, жилистой шее, оценив спокойствие, за которым что-то кроется. Да пошёл ты, ответил он с натужным презрением. Стану я руки морать, а такой шкелет. Конь попятился. Олег пожал плечами и пошел дальше, а за спиной был удаляющийся дробный переступ копыт. Вдоль домов в землю втоптаны широкие доски. Явно весной здесь не пролазная грязь. Сейчас от жары их покоробило. Концы пытались стукнуть по ногам, чтобы на потеху другим доскам разине грохнулся мордой озимый. Стук копыт еще не затих, а ближайшая калитка отворилась. Выглянул щуплый мужичишка, опасливо огляделся по сторонам, сказал Олегу с восхищённым осуждением. Больно смел паря. Это ж сам Твердяк. Мне он твёрдым не показался, обронил Олег. А что? Мужиченка снова опасливо огляделся, сказал тихо. Кто бы ты ни был, в недоброе время ты сюда забрёл. Знакома, ответил Олег. Что? Куда бы я ни забрёл, везде время недоброе. Может быть, так везде? тот сказал обидчиво. Смотри, моё дело предупредить. Уже за это у ящера мне зачтётся. За такую малость? тот ухмыльнулся горько. Всяк наровит подбоднуть, легнуть, грызануть, а я доброе слово сказал. Уже будто не сдешний. Тогда в самом деле зачтётся, согласился Олег. Улица тянулась ровно, словно строили не как кто хочет, а по уговору с соседями. А то и вовсе князь или городской голова следит за порядком. Башня медленно ростала на 3-4 поверха выше княжеского терема, как только тот терпит. На самом верху огорожена деревянным заборчиком, чтобы ночью не свалиться. Все алдуны по ночам разгадывают звёзды. Он вышел на площадь, От неё во все стороны улочки, а посреди столпы с бревна в три обхвата. Золотая шапка, грубо вытесанное злое лицо, тяжёлая нижняя челюсть, глаза неведомого бога взглянули остро и подозрительно. Олег на всякий случай поклонился, вежественным надо быть не только со старшими, но на жертвенный камень внизу бросить ничего не стал. Прошёл мимо, огибая княжеский терем. У ворот двое гридней дрались на копьях. Вокруг собралось десяток зевак. Подбадривали, вскрикивали при каждом удачном ударе. А оба парня, молодые, налитые здоровой, нерастраченной силой, бились о стервнело люто, рычали и хекали. У одного рубаха сползла с плеча, открыв широкую кровавую садину. У другого левая половинка головы была в крови, а ухо распухло. Олега почти не заметили. Только одна молодая женщина окинула его оценивающим взором. Ого, какая стать! Из каких голодных краёв? Из леса, Вестима, ответил Олег. Она ухватила его за руку. Погоди, чего ты ищешь? Может быть, я смогу помочь? Вряд ли, ответил Олег мирно. Вокруг взревели. Второй нанёс ей ещё один мощный удар. Плечо вовсе залило кровью. Она острие кола затрепахался клок рубашки. Женщина не отрывала взгляда от странного незнакомца. Что могут искать вы иди из леса? Разве что любовь? Тогда ты пришёл в нужное место. Олег осторожно высвободил руку. Любовь одна, а подделок под неё тысячи. Такую любовь я могу купить за полгривны в любой корчме. За спиной остались вопли, брань, стук дерева по деревянным головам. Потом закричали предостерегающие возмущённо. Кто-то из грядней явно попытался ухватить сложенное в ворот оружие. Драться надо честно. С этой стороны улочка оказалась перегорожена стеной из брёвен в два ряда. Из башенок сюда можно метать камни и стрелы. Тупичок явно для засады. И Олег, потоптавшись раздосадованно, потащился обратно. Дурак не сообразил сразу, что если к князю следует подходить только спереди, к Волхву справа, то к Галдуну надо заходить обязательно слева. Исключение только женщины. Их надо бояться со всех сторон. Когда снова подошёл к вратам, толпа стояла молчалива, угрюма. Один из грядней лежал на земле, кровь хлыстала из рта. Второй стоял перед ним на коленях, а Олег услышал умоляющий голос: "Братан, не помирай, только не помирай. Я ж нечаянно". Лицо раненого быстро бледнело, нос уже заострился. Синие губы прошептали: "Только не говори родителям, что я умер". Скажи, что в дальней заморской земле женился. Брат ахнул. Но они потребуют правду, обрать не хорошо. Скажи, что взял в жены лучшую из лучших, что она гордая и красиво, богатая и пышна, что не перед кем не склоняет головы, не перед каганами, не перед царями. Это и есть правда. Олег не был торгитаем, но и он понял, что умирающий говорил о земле, которую одни называют матерью, другие невестой, третьи сестрой. Кто-то может придумать и еще что-то, и все будет правдой. Надо будет поразмыслить над этим. Что-то в этом есть важное, тайное, скрытое, что может дать ключ к разным доселе недоступным заклятиям. С этой стороны к башне вела дорожка прямая, но очень узкая. Двум всадникам не разъехаться. Забор по обе стороны из толстых колюв. Кое-где чувствуется с той стороны ступени. Из-за зубьев можно по головам тех. Кто незвано устремится к башне. Не так уж тут и мирно, подумал он. Сама башня из толстых дубовых брёвен, небольшая дверь в таких широких полосах металла, что и дерева не видать. То ли Колдон не слишком селён, то ли не желает отвлекаться на защиту жилища волжбой, во всём положился на князя да на запоры. Он насторожился, и из башни вышли трое уверенных в себе молодых мужиков, на главатах Как бывают наглыми холопы только сильных хозяев, которые ни перед кем не гнутся. Все трое шли плечо в плечо, Олег прижался к забору, но один, самый низкорослый, но толстый, как молодой бучок, все равно притер к колям, а потом еще и оглянулся. Ах, ты еще и пихаться, ребята, сказал Олег тоскливо. У вас впереди Карчма, там и погуляете, и подеретесь в славь. Мне не до того, пустите. Двое уже прошли, нетерпеливо оглядывались. А этот, которому покуражиться было не втерпёшь, до корчмы ещё дойти, заорал ликующе. Ах ты ж морда не умытая, лось рогатый, кабан худосочный, а ну снимай своё трепё. "Алекс, просил тихо. И что ты с ним будешь делать? Наденёшь?" "А-а!", скрикнул мужик радостно. "Он ещё и дразница. Ты дальше пойдёшь голым, вот что" Он выхватил из запазухи длинный нож, которым на кухне обычно разделывают рыбу. Движение было быстрым, привычным. Даже пригнулся, так и развёл руки, слаженные ловко. Явно уже не раз пугал прохожих. Двое других нетерпеливо ждали. Олег со злостью смотрел на нож в его руке. Из глубин груди поднималась тяжёлая чёрная злость. Мужика понять можно. Сяк недолюбливает того, кто выше ростом, шире в плечах, А когда можно побить такого, то потом и беда покажется сладким мясом, и все болезни пройдут, и даже горбатая спина выпрямится. Олег всё это понимал, но и ему не 100 лет, когда понять, значит, простить? Сам говорил его учитель Баромир. Он не узнал свой голос, тяжёлый и полный ненависти. У тебя в руке нож. Ты можешь им ранить. Тот захохотал. Ты прав. Ещё как ранить, и я это собираюсь сделать. Олег сказал сдавленно, глаза его не отрывались от блестящего лезвия. Кто собирается ранить другого, должен быть готов к тому, что ему сломают руку с ножом. Ты готов? Мужик оскалил зубы. Ах, ты ещё шуточки умеешь. Попробуй сломай. Скажем, проговорил Олег медленно. Сломаю. Да, сломаю. Блеснуло лезвие. Холод был быстр, очень быстр. Если бы Олег родился не в лесу, а в этом городе, то нож бы вонзился под левое ребро, а длинное узкое лезвие вошло бы в сердце. Его пальцы перехватили запястье. Он с наслаждением услышал хруст костей, сдавил без нужды ещё. Чувствую, как в ладонь брызнуло мокрым и горячим. Перехватил другой рукой, заломил Хлоп выгнулся с криком, побелел, привстал на цыпочки. Пальцы бессильно разжались. Нож выпал и звонко ударился о твёрдую землю. Поздно, процедил Олег с торжеством. Поздно. Кость затрещала. Острые обломки прорвали белую плоть. Края высунулись, быстро наполняясь кровью. Молодой хлопб закричал от боли и ужаса. Никто никогда не видел, чтобы руку ломали так холодно и спокойно. Олег перехватил чуть выше. Снова треск. Кровь брызнула тонкими струйками. А когда отпустил, колов, шатаясь, попятился, держа сломанную руку на весу, подвывая от ужаса. Кровь хлестала, ширкала тонкими струйками. На земле оставались кривые красные, быстро темнеющие полоски. Мужики, что было, бросились на помощь, замерли, словно налетели с разбегу на незримую стену. Олег оскалил зубы. Оба тут же попятились. Лица их стали белее мела. Чёрт, что же у меня с лицом? Успел подумать он, стараясь погасить нелепую и стыдную для мудреца ярость. Как хорошо, сказал он сквозь стиснутые зубы, что вы не такие. Или такие? У одного стучали зубы так, что слышно из-за забором, а второй пролепетал жалко: Нет, нет, не такие. Мы 2 недели без отдыха, не разгибая спин, без брашки и баб. Вот хозяин отпустил. И я отпускаю, ответил Олег. Он отвернулся, постучал в массивную дверь. Слышно было, как из колеченного подхватили, бегом не то унесли, не то уволокли. Крики и причитания удалились и стихли. Он прислушался, постучал снова. Когда не ответили, начал настойчиво колотить ногой. Звуки были глухи, тут же гасли, тонули в толстых брёвнах. Он чувствовал, как всё ещё не остыв от нелепой стычки, снова начинает злиться. Должны бы заметить, иначе как приходят зеленщики, молочники. В такой башня колдун не один. Он уже ругался в голос, когда наконец с той стороны послышались размеренные шаги. Кто-то неспешно топал подкованными сапогами по каменным плитам. С той стороны двери прорычал такой грубый голос, что Олег сразу, как наеву, увидел поперёк себя ширь мордоворота, кожаной шапки, кожаных доспехов и в портках из толстой бычьей кожи. Кто там? Странник, ответил Олег смиренно. Вшёл вон. Слышны были удаляющиеся шаги. Олег постучал снова. Не ответили. Но он стал бить кулаком, а потом уже ногами. Дверь затряслась, металлические скобы жалобно звенели. Она прогнулась, толстые шляпки начали выдвигаться словно грибы после тёплого дождика. Наконец снова послышались неторопливые шаги очень уверенного человека. Тот же грубый голос проревел раздражённо: "Кто там колотится?" "Странник", ответил Олег. "Я хочу пообщаться с хозяином". За дверью рык стал громче. Грубый голос проревел со злобой: Погоди, сейчас открою. Сам пообщаюсь. Звонко звякнули запоры, настоящий металл. Потом загремел второй засов. Дверь со скрипом пошла в сторону. За порогом стоял грузный мужик. Голова обросла в широкие плечи, грудь как дубовая колода, живот ниже колен. Свинячие глазки выторчивались на изхудавшего молодого парня с голодными печальными глазами. Ты еще здесь? Ты вышел пообщаться, напомнил Олег. Общайся, а затем я хотел бы с хозяином. Мужик взревел, схватил на глеца за края волчковки. Олег не двигался. Мускулистая рука напряглась. Мужик покраснел от натуги, затем кулак левой руки метнулся в лицо Олега. Это ты зря, сказал Олег. Он качнулся в бок. а его правый кулак погрузился в огромный живот так глубоко, что зашиб костяшки опорзвоночник. мужик тяжелые груды рухнул под ноги. Олег с натугой поднял, поставил на ноги, дал пинка. мужик куберем влетел в полутемное сени. Олег захлопнул за собой дверь. где хозяин? опозоренный страж распростерты на полу в луже своих кровавых соплей прошепевел разбитым ртом. я щас Сейчас, господин, позову. Лежи, разрешил Олег. Я сам найду. Переступив через копошащиеся, он замедленно вступил в сени. Роскошный, увешанный коврами и головами убитых зверей. Не давая глазам привыкнуть, толкнул единственную дверь. Дальше было огромное круглое помещение, а в самой середине ввысь уходил гладко отёсанный столб, а вокруг вилась лестница без перил. Шириною всего в сажень. Олег видел только нижних три кольца, а сколько ещё, чтобы добраться до вершины? Он ещё стоял, задрав голову, когда из полумрака выступили двое рослых мужчин. Один ещё что-то жевал, на мокрых усах блестели капли баранего жира. Оба одновременно ухватили его за плечи, но Олег дряхнул, а когда руки потянулись снова, ткнул одного кулаком, а другого локтем. Он за спиной слышал сиплое дыхание одного, второй ещё не мог набрать в грудь воздуха. Ползал, пытаясь встать хотя бы на колени. Впереди приближался этот чудовищный столб с жуткой лестницей змеёй, покачивался из стороны в сторону, а когда Олег почувствовал под подошвой сапога первую ступеньку, ощутил, как по ней испалзают странные запахи и ароматы диковинных трав. Только теперь различил, что в тёмной половине помещения стоит сизый туман. В нём плавают плотные струи дыма. В глубине двигаются полуголые фигуры, а когда всмотрелся, глаза различили троих мужчин, что мерно тыкали медными пестиками в широких ступах. Все трое раскрыли рты. "Алекс просил вежливо. Хозяин наверху двое смотрели всё так же вытаращив глаза и с отвисшими челюстями. А третий проговорил неверным голосом: Раз уж как-то сумел сюда войти, то хозяин там наблюдает полёт птиц. А если сейчас ночь, то звёзды. Ещё не ночь, ответил Олег. Но у меня уже в глазах темно. Ступенька затрещала под его сапогом. Поколебавшись, сделал шаг, потом ещё, постоял, стараясь не смотреть вниз, хотя поднялся в самом деле пока что на высоту сапога. Судя по этим деревьяшкам, колдун мал и сух. Но колдуна могучие горы мышц вроде бы ни к чему. Ступеньки слегка поскрипывали, не громко, и в другое время Олег бы сказал, что по-домашнему. На полдороге он ощутил сильнейшее желание вернуться, даже замедлил шаг. Стало стыдно, что вломился грубо, мраку под стать. Но мрак в волхвы не ломится. В то же время мир настолько погряз в дерьме, что надо перестраивать его немедля. Даже волхву можно немножко. Грубовато. Мир таков, и он заставил ноги переступать со ступеньки на ступеньку. Винтовая лестница вела всё выше. Он уж начал смутно удивляться, как же далеко забрался колдун, если с улицы башня не выше пятого поверха. Наконец, за следующим поворотом показался потолок, что перекрыл дорогу. А ступеньки упирались в медную ляду. Блеск показался Олегу зловещим. Он даже глаза прищурил. Острые лучики от крупных камней, вряд ли ценных, кололи глазные яблоки под опущенными веками. Нахмурившись, он быстро одолел последние ступеньки. Крышка лежала в пазах плотно. Он постучал, выждал, постучал снова, а затем пригнулся и ударил плечом. Медная плита загудела, словно в огромный медный котёл ударили тараном. В ушах зазвенело. Он скривился, хотел ударить снова, но ляда откинулась в сторону с неприличной поспешностью корзиночной крышки. Олег как можно быстрее выпрогнал наверх, а тяжёлая мечь со зловещим лязгом грохнулась на место. Незримые руки с грохотом задвинули широкий металлический засов в толстых скобах.